Глава 37. Открыв рот, я попыталась хватать воздух, но у меня не получалось, как впрочем и кричать. Я просто бросилась к двери и резко её распахнула, не думая о том, что нужно постучаться и подождать позволения Лариана. Ректор поднял взгляд от бумаг. Он сидел за столом, но в следующий миг оказался рядом. Лариана, что случилось? Филиус показал рукой, отходя в сторону. Меня била крупная дрожь. Страх сковывал все внутренности. Густой наполненный трагедией воздух с трудом удавалось проталкивать в легкие. Он надел кольцо, которое мне сегодня подарили, и ум упал. Поспешила предупредить, пока Руфус не коснулся домового. Вдруг это могло быть опасно. Кольцо. перевел на меня взгляд ректор. Я присела на корточки рядом с ректором, подняла открытку и протянула ему. Быстро пробежав по ровным строчкам взглядом, он вслух назвал два имени, добавил какую-то формулу, которая вспыхнула в воздухе. До этого я ничего подобного не замечала. Буквально через несколько секунд в приемной появились два домовика. Срочно вызовите Рея и Сирила, отдал он распоряжение. Видела, как испуганно домовики глядели на лежащего Филиуса, прежде чем исчезли. Что с ним? боясь услышать ответ, все же спросила: "Ты не надевала кольцо?" Вместо ответа получила вопрос. "Не успела". Филиус постучался и потребовал идти за ним. Я рассказала, как он напугал меня, коробка выпала из рук, а домовой поднял кольцо. Говорила, а сама не сводила глаз с Филиуса, Все пыталась понять, дышит он или нет. Лёгкие колебания полупрозрачного тела могли быть плотом воображения, но я так хотела верить, что он сейчас очнётся. Это проклятье Лыриана. Проклятье, выдохнула я. Он... я не знаю, никогда раньше не сталкивался с таким. Получила ответ на свой невысказанный вопрос. Он и после первого проклятия не должен был выжить. Узнать что-то больше не успела, в приёмную ворвался Рей. Руфус При этом Рей так странно смотрел на меня, на миг показалось, что я вижу в его взгляде беспокойство. Филиусы прокляли. Ректор поднялся, отступая в сторону, а я осталась сидеть возле домовика. Меня словно парализовало. Чувствовала себя виноватой и беспомощной. Почему я ничего не могу сделать, все исправить, ведь из-за меня же он пострадал. Сейчас Серил поднимется, нужно выяснить, можно ли снять кольцо или проклятие еще действует. Ректор протянул Рею открытку, которую все это время держал в руке. Пока он читал, я украдкой посматривала на него. Губы Рея вытянулись в тонкую жесткую линию, желваки на лице дернулись. Филиуса нужно перенести в семейный склеп как можно скорее. Мама осмотрит его, но ты же знаешь, ее дар маны слаб. Бесильной ярости он сжал руки, сминая безжалостно открытку. Что за дар маны? Я впервые о нём слышала. Нужно спрятать Ларианну, пока мы во всём не разберёмся. Это может занять время. Рофус выразительно посмотрел на Рея. Я этим займусь, а ты и поторопись, Сирила. С этими словами он подошёл ко мне, взял за руку и резко дёрнул вверх. А как же занятия? Я не хотела оставаться в стороне, поэтому и пыталась отстоять свободу. "На сегодня ты освобождаешься от занятий", строго проговорил Руфус. Ноги затекли, я их практически не чувствовала несколько секунд. Спотыкалась, когда Рей тянул за собой, а потом их стало покалывать, и я закусывая губы, сдерживала стон. "Я провожу тебя в наше убежище. Сидишь и никуда не выходишь, пока я не вернусь". Чеканил слова Рей, продолжая тянуть меня за собой. А если это займет много времени? Вполне возможно, что так и будет. Не бойся, я о тебе не забуду, строго проговорил он. Каждый раз, когда я шла на занятия в костюме, мне никто на глаза не попадался. Коридоры были словно вымершие. Я так и подозревала, что на костюм наложены чары отвода глаз. Зато сейчас на нас пялились все, кто встречался на пути, а таких было немало. А если я смутилась и замолчала, есть я не хотела и вряд ли захочу, за это можно не переживать. Мне не впервой сидеть голодной. Даже без воды смогу обойтись, а вот в туалет организм обязательно потянет. Как такое сказать? Леди лучше умрет, чем заговорить с мужчиной на такую тему. Пусть я и не леди, но воспитание получило хорошее. У меня язык не повернулся сказать Рею, что я могу захотеть по нужде. Ничего. Отвернулась от его вопросительного взгляда. Мы дошли до нужной стены, но прежде чем Рэй приложил руку, он еще раз посмотрел на меня. О чем он подумал, я не знаю, но потянул меня куда-то дальше. Я еле успевала бежать за ним. Линц а крикнул рей друга. Оборотень как раз вышел из спальни. В несколько шагов мы оказались рядом. «За Лорианной присмотришь? Линст, не задумываясь кивнул. Я даже не поразилась, что меня никто не спрашивает. У меня мало времени, а она тебе все расскажет. Сидите в убежище. Ларяна откроет проход. Твоя задача защита. Сводишь в столовую, если нужно в уборную. Мои щеки окрасились в алый цвет. Я почувствовала, как они запылали. Ни на минуту ее не оставляй. Если понадобится срочно отойти, пустиган присмотрит. Я бы забрал тебя к себе в имение, обратился Рей ко мне. Но порталы из академии могут находиться под наблюдением, будто оправдываясь. Я мало знала о портальной магии, ее основы мы будем изучать только со второго семестра, поэтому не понимала, чем это может быть опасно головой за неё отвечаете. И Линц, мне казалось, они общались одними взглядами, так выразительно смотрели друг на друга. Я тебя понял. Всё с ней будет хорошо.